глава восьмая. вылазка с обеих сторон широкой грунтовой дороги которая была зажата между сплошными разномастными заборами дачных участков к нам приближались группы зараженных по внешним признакам все они являются нулевками но на таком расстоянии идентификация не работает поэтому осторожность не помешает мусорить возле дома не будем сообщил своим бойцам я Потом замучаемся трупы оттаскивать, чтобы не воняли. Поэтому предлагаю попетлять по улочкам и собрать всех, кто сумел выбраться с участка возле древнего бульдозера, который ржавеет у развилки дороги к нашему СНТ. Позади него есть овраг, туда потом сбросим тела и сожжем, чтобы другие зараженные не отжирались органикой. Сильные твари нам под боком не нужны. Возражений не последовало. На лицах подростков были смешанные выражения. С одной стороны, они, несомненно, боялись, что вполне естественно, особенно в свете недавних событий, когда мы столкнулись с бугоем у лесопилки. Но с другой стороны, оружие в руках придавало им уверенности, да и проявить малодушие в глазах друг друга они явно не желали. «Ничего, привыкнем». Я сам не понимаю, почему так спокойно отношусь к Апокалипсису. Еще утром мы с Дашкой проснулись в моей квартире, а уже к вечеру нет ни квартиры, ни Дашки, и я возглавляю отряд подростков, который идет убивать монстров. Может во всем виноват Голливуд, который подготовил психику людей многочисленными фильмами о конце света, а может наш мозг еще не осознал, Что привычный мир в одночасье рухнул время покажет. Хитросплетение местных дорог я знал отлично. С дачей у нас с Юлькой связано очень много теплых воспоминаний. В детстве мы уезжали сюда из города на все лето и излазили обширную территорию трех соседствующих СНТ вдоль поперек. Из-за разницы в возрасте мы делали это независимо друг от друга. Но это детали. Зомбаков оказалось на удивление много. Я специально попросил Дэна стучать острогой по забору по мере нашего продвижения, чтобы собирающаяся позади нас толпа знала, куда следует идти. Большой скоростью зомбаки похвастаться не могли, а на пути попадались лишь единичные монстры, поэтому двигались мы довольно спокойно. Ситуация позволяла предоставить возможность набить руку своим новоиспеченным бойцам, как бы жестоко это ни звучало. Я тщательно отслеживал ситуацию при помощи системы, но пока среди монстров были только нулевки. В ближнем бою Дэн проявил себя хорошо. Он достаточно хладнокровно пронзал острогой черепа зараженных, а потом без явного отвращения собирал с трупов нейриты. А вот руки Андрея и Вики дрожали, и они ошибались. Я правильно сделал, что выдал девушке карабин с оптикой. Ближний бой явно не для нее. Андрею тоже более комфортно работать со стрелковым оружием. И это надо учитывать. Парнишка и так в последнее время ведет себя очень тихо. А если я начну его ломать, то может случиться беда. Нам в любом случае нужен запас стволов и патронов, так что на завтра надо планировать рейд в ближайшую воинскую часть. Не одни мы такие умные. Слаженности в действиях нам, конечно, не хватает, но это лечится временем. Притремся, тем более что когда получим доступ к технологиям пришельцев, все может кардинально измениться. Я вдруг осознал, что думать и выстраивать в голове логические цепочки причинно-следственных связей стало намного проще. Стоп, какие к демонам причинно-следственные связи? Я даже думать стал по-другому. Неужели повышение интеллекта так отразилось на мыслительном процессе? Или это симбионт каким-то образом прокачал мой мозг? А что, если он не просто питается мертвыми участками мозга? может случиться так что он поглощает мертвые клетки а вместо них синтезирует новые Да хрен его знает наверное может в базе данных этот раздел пока для меня закрыт ладно разберемся но надо отслеживать все изменения во избежании как говорится зомбаки тоже подкинули сюрпризец участие зараженных возросло количество доступных для сбора нейритов Видимо, за прошедшее время подсаженный нейросами зародыш симбионта созрел, и включилась естественная генерация нейритов. Эта информация и обрадовала, и огорчила одновременно. С одной стороны, скорость накопления нейритов заметно возрастет, но с другой стороны, рано или поздно нулевки накопят нужное количество этих частиц и мутируют. А жить на Земле станет намного опаснее, чем сейчас. И ведь этот процесс будет продолжаться. Зараженные смогут развиваться даже без доступа к органике. Да, медленно, но будут. Все же я поступил правильно, когда начал синтез нейрореактора. Без технологии нейросов нам не выжить. К слову, я начал ощущать в груди небольшое жжение. Сверившись с показателем насыщения, мысленно выругался и в очередной раз откусил солидный кусок от шоколадного батончика. Чертов повышенный метаболизм во время синтеза. Приходится постоянно что-то жевать. Это так продовольствие не напасешься, особенно когда возрастет прожорливость всех остальных бойцов отряда. Ладно, пробежимся по соседним участкам и пополним запасы. А лучше вообще разграбить местный сельпо, если этого еще не сделали до нас. Выбор в местном магазинчике довольно скудный, но запас карман не тянет. Кстати, он располагается недалеко от бульдозера. Надо заскочить, как закончим с зараженными. Много унести не получится, но набить пару пакетов едой не помешает. Я не решался сворачивать на узкие улочки между садовыми участками. Давно тут не ходил, и многое могло измениться. Дачники — народ непредсказуемый. Оттяпают себе лишний кусок земли, огородят его забором, и на том месте, где раньше был проезд, окажется тупик. А заборчики многие себе отгрохали «Ого-го! Сходу не перелезешь». Но пока этой проблемы не было. Зараженных на пути попадалось не очень много, и мы успевали их упокоить, ну и забрать свой лут, естественно. В основном нам попадались на пути старики, что неудивительно, ведь дачный контингент — это все же старшее поколение, но среди них мелькали и детские фигуры, что приводило меня в бешенство. А каждый удар острогой, пронзающий неестественно красный глаз твари, что некогда была веселым и беззаботным ребенком, оставляет на сердце кровоточащий рубец. Я не позволяю убивать таких зараженных никому и делаю это сам. Со временем они изменятся до неузнаваемости и станет гораздо проще. Но сейчас нужно поберечь рассудок своих молодых бойцов. А я справлюсь. Хотя не исключаю, что пожизненные ночные кошмары мне обеспечены. Долбанная пропаганда пришельцев работала превосходно. За последний год было принято столько законов, что без укола нельзя было ни записать ребенка в сад, ни пойти в школу, а уж про университеты говорить нечего. Так что такому количеству зараженных детей не стоит удивляться. Но смотреть на это невероятно больно. После каждого удара мне хочется забиться в угол и завыть от отчаяния. Но нельзя. Мне нужно оставаться сильным. Иначе кукуха улетит окончательно. Как долго нейросы живут рядом с нами? Как маскируются среди людей? Планировалась ли такая акция столетиями? Или они просто подчинили самых влиятельных людей на планете своей воле и устроили глобальную пандемию с целью поголовной иммунизации? Одни вопросы, но ответов нет. Пока нет. Да и вообще, разве нельзя было вколоть свой мутаген вместе с нужными модулями как-то по-другому? По-тихому, без привлечения всеобщего внимания. Мало ли лекарств требует особых условий хранения. Не поверю, что нельзя было подмешать заразу в уже существующие препараты. А это говорит о том, что пандемия тоже была нужна. И тот факт, что она началась в самой густонаселенной стране, только подтверждает это. Скорее всего, вирус – это не менее важное звено в общей цепочке событий, чем уколы с модулями. А возможно, наоборот, самое важное. Неожиданно в голове что-то щелкнуло, и картинки встали на свои места. В зомбаков превращаются все инфицированные вирусом люди. Все это время я гадал, почему после дождя нам встречалось так мало нормальных людей. Ведь куча народу оставалась дома, и люди чисто физически не имели возможности попасть под дождь. Скорее всего, мутаген, активирующий процесс превращения в зомбаков, Находится не только в воде, но и в воздухе. Просто действуют гораздо медленнее. Мужик из правительства говорил об этом. Вот для чего нейросам нужна возможность копирования симбионта, чтобы подсаживать его зараженным, которые обратились в помещениях. Вот почему генерация нейритов включилась лишь у части зомбаков. И вот почему система пишет над головой нормального человека «иммунный». У части населения планеты оказался иммунитет к вирусу, и только это нас спасло от превращения в монстров, а не отсутствия прививки. Без симбионта, но с подсаженными модулями, мутации идут по неким заранее заложенным нейросами стандартам. Прежде всего они направлены на повышение боевых качеств зараженных и на их выживаемость, Это нужно, чтобы как можно быстрее уничтожить возможное сопротивление иммунных людей. А в это время носители симбионта получат возможность специализированного развития, что по мере прокачки, скорее всего, будет повышать не только их силу, но и степень осознанности действий. И вот это самое страшное. Если мои размышления верны, то когда зараженные начнут действовать осознанно, «Людям придется не сладко». «Народ, кто-нибудь из вас болел модной болячкой?» Неожиданно спросил я, когда Дэн мастерски воткнул наконечника строги в глаз медленно ковыляющий в нашу сторону и утробно урчащей зомбячки. «Я нет», — приложив руку к коже затихшей зараженной, ответил парень. «Хотя в своей шараге контактировал с больными много раз». «Я тоже за все время ни разу не болела», — с гримасой отвращения на кукольном лице проговорила Вика. Она так и не привыкла к тому, что для перекачки нейритов нужно дотрагиваться до трупа. «Нас в школе каждые полгода таскали делать тест на антитела. Ни разу не выявили, хотя почти все знакомые переболели по несколько раз. Андрей лишь покачал головой. В последнее время он стал очень немногословным». Нужно не дать парнишке замкнуться в себе. Пусть сестра разруливает. Разговоры по душам – это по ее части. Я тоже ни разу не подцепил болезнь, хотя с месяц назад Дашка провалялась две недели в кровати. Помню, как мама настаивала, чтобы я пожил отдельно, боялась, что подцеплю вирус. И Юлька не болела. Все сходится. Ты что-то понял, Игорь? – спросила Вика. Видимо, по моему лицу было это заметно. Да, есть одно предположение. На базе поделюсь, а сейчас не зевайте. Вон, собранная нами толпа догоняет. За нами шло уже порядка полусотни зараженных. Одежда и морда большинства были испачканы кровью, грязью и еще не пойми чем. Приглядевшись, я заметил, что поведение некоторых зомбаков отличается от остальных. Они передвигаются более уверенно, практически не шатаются на ходу. Система расставила все по своим местам. Количество неритов у таких зараженных больше, чем у других, что косвенно подтверждало мою теорию. Причем разница может быть довольно внушительной. Самое большое, что мне пока удалось обнаружить, — 90 единиц. Значит, действительно не у всех зараженных есть нейросимбионт, способный генерировать нейриты. Все, дальше только прямая дорога. Переходим на бег. Вик, как доберемся до бульдозера, залезай на крышу. Он сплошь покрыт ржавчиной, но твой вес должен выдержать. На пристрелку используй два магазина. Старайся целиться в голову. Двигаются они медленно, а оптика на карабине хорошая. Погнали. По дороге завалили еще пару зараженных, что подтянулись с боковых улочек, но более опасных противников пока так и не встретили. Хотя такие тут быть просто обязаны. Бульдозер нашел свое последнее пристанище у тройной развилки дороги. Одна уходила к нашему СНТ, другая к соседнему, а третья спускалась вниз к роднику возле которого располагались закрытые купели, небольшой магазинчик, переоборудованный из старого ларька. Ржавый остов бульдозера бросили на небольшой возвышенности возле Куцева перелеска, что в нашей ситуации очень удобно. Местность просматривается отлично, и практически нет никаких препятствий. Пока Вика карабкалась наверх, мы рассредоточились вокруг и приготовились отбиваться от толпы зараженных. Хорошо бы обойтись без стрельбы, патроны нужно экономить. Внизу толпа зараженных штурмует ларек, доложила Вика, когда осмотрелась. «Проклятие, только этого не хватало. По всей видимости, зомбаки заблокировали там кого-то и теперь пытаются сожрать. План не меняем, принял решение я. Если спустимся в низину, толпа нас сметет. Открывай огонь по готовности. Может, это отвлечет часть зараженных. Через несколько секунд послышался первый выстрел. Стреляет лось довольно громко, поэтому внимание всех зомбаков в округе нам обеспечено. Первая же выпущенная викой пуля разнесла голову одного из зараженных в заднем ряду. Но по ругательству, которое донеслось сверху, мы поняли, что целилась она явно не в того. «В этом и есть прелесть стрельбы по плотной толпе. В кого-нибудь да попадешь». Следующий выстрел был менее удачным. Пуля вошла зараженному в левое плечо, не причинив особого вреда. Зато третья проделала аккуратную дырочку в голове того же зомбака. Похоже, Вика пристрелялась. Оставшимися патронами она уложила еще двух зараженных и начала перезаряжать магазин. Вик, перекури пару минут. Мы с Дэном сделаем короткую вылазку. Если они приблизятся толпой, то будет тяжеловато. Андрей, залезай на подножку и контролируй обстановку. Патроны к калашу береги, у нас их мало. Дэн, готов? Готов. Тогда погнали. Сближаемся, протыкаем черепушку, пару шагов назад, новый удар. Как начнут обходить со всех сторон, возвращаемся и даем отстреляться Вике. До собранной нами толпы было еще порядка ста метров, и я замечал, что с боковых улочек к этому незаконному митингу присоединяются все новые демонстранты. Не хватает только плакатов типа «Мы против незаконного отстрела мутантов», но я что-то отвлекся. Черт, много их, не перестарались ли мы с количеством зараженных? Вскипевший в крови адреналин тут же вытеснил из головы посторонние мысли. Урчащая толпа зомбаков с кроваво-красными глазами растянулась на добрые метров тридцать, и в этом наш шанс. Рука дрогнула, и стальной зубец отвил, скользнув по черепу, лишь оцарапал кожу, а зараженного отбросило на позади бредущих тварей, не причинив особого урона. Я грязно выругался и, сделав несколько шагов назад, приготовился к следующей попытке. А вот Дэн попал в глазницу и поразил мозг, что гарантированно упокоило зомбака. Во второй раз я не налажал. Метал самодельные остроги с неприятным хлюпанием вошел в полость черепа зараженного, и тело, лишившееся той псевдожизни, которую ему даровал инопланетный вирус, мгновенно упало на Землю. Часть зомбаков споткнулись о своего коллегу и образовалась небольшая куча мала, что позволило нам достаточно спокойно убить еще парочку тварей. Но остальные обогнули завал и с все нарастающим урчанием с удвоенной скоростью бросились вперед. Похоже, им не понравилась смерть собратьев. Нам пришлось отступать и отмахиваться неказистым оружием с сомнительной эффективностью. Назад! Скомандовал я Дэну, когда мы сократили вражескую армию мертвецов еще на две единицы. Быстрый забег к бульдозеру, немного отдышаться и второй заход. Послышался выстрел Вики, и один из зомбаков упал на землю. Похоже, у нее талант. «Андрей, достанешь их отсюда?» «Сложно», — тут же отозвался парнишка. «Лучше пусть подойдут поближе, тогда попробую». «Годится». Согласился я. Шум стрельбы привлек внимание зомбакову ларька. Штук двадцать идут сюда. Обратил мое внимание на новую проблему Андрей. Они пока далеко, а подниматься в гору неудобно. Но ты контролируй расстояние и не забывай поглядывать в сторону леса. Не нравится мне отсутствие прокачанных тварей, ответил я Андрею. «Перезаряжаюсь», — доложила Вика, и мы пошли на второй заход. Затаившегося в толпе прокачанного зомбака я проморгал. Врагов было много, и каждый раз осмысленно обращаться к системе за подсказкой было некогда. Разглядеть деформированный череп первоуровневого монстра среди десятков постоянно передвигающихся тел я не смог. Меня спасли рефлексы, вбитые тренером по боксу. Не знаю, как я успел подставить древка остроги и отразить удар, неожиданно выскочивший из-за спин обычных нулевок прокачанной твари. Дури в зараженном было куда больше, чем у обычного человека. Отливающие сталью когти полоснули по дереву, оставив несколько глубоких царапин, и древка моего оружия затрещала, но все же не сломалось, хотя вряд ли выдержит второй такой удар. Тварь взревела и вновь попыталась полоснуть меня когтями, но я уже отпрыгнул. «Назад!» — рявкнул я на Дэна, который сделал шаг вперед. «Смотри, чтобы меня не обошли со стороны!» Тварь попыталась воспользоваться моментом, пока я отвлекся, и прыгнула, причем сделала это довольно быстро. Но я был настороже и готовился к чему-то подобному. Наконечник Остроги с легкостью пронзил живот зараженного. Но тот этого и не заметил. Он продолжил безудержно рваться ко мне, все больше насаживая свое тело на мое оружие. Вот зубец от Вил вышел с другой стороны, а руки мутанта, которыми он размахивал во все стороны, замелькали в опасной близости от моего лица. И это расстояние сокращалось каждую секунду. Вдобавок ко всему послышались выстрелы из калаша. Выпустив острогу из рук, ушел в сторону и выхватил из-за спины помповик, а зомбак по инерции полетел вперед. Клацанье передернутого затвора выстрел Заряд картечи разносит голову, уже успевшей развернуться в мою сторону твари, а мне в лицо и на одежду летят омерзительные ошметки плоти в с кровью. К бульдозеру! Крикнул я Дэну, который подстраховал меня и уложил пытавшегося зайти сбоку зараженного. Пока бежали, заметил, что Андрей стоит к нам спиной и целится в сторону перелеска. Интуиция меня не обманула. Даже на первом уровне трансмутации зараженные становятся гораздо умнее и не подставляются под пули напрямую. «Что тут у тебя?» – потребовал доклад я. «Вроде уложил тварь, которая пыталась незаметно подойти со стороны леса», — отрапортовал парнишка, в то время как Вика открыла огонь из карабина. «Расстояние между нами и толпой существенно сократилось, и залегшей на крыше бульдозера девушке стало гораздо легче поражать цели. Но у нее остался снаряженным только один магазин». Надеюсь, ей хватило сообразительности озаботиться этим вопросом, пока мы находились на линии огня. Надо проверить, начиная работать по толпе, только аккуратно, бросил я и помчался в сторону леса. Молодчина, Андрей, настоящий чемпион, уложил мутировавшую до первого уровня тварь, но за деревьями мелькнуло еще пару силуэтов. Приложив руку к телу зараженного, Сделал вид, что отвлекся на звуки стрельбы у себя за спиной, чтобы спровоцировать агрессию монстров. И это сработало. Две зубастые твари, которые некогда были молодыми девушками, практически полностью лишённые одежды, бросились на меня из-за деревьев, размахивая когтистыми лапами во все стороны. Но я был готов. Картеч с близкого расстояния — это очень грозное оружие. Два выстрела, два конвульсивно дергающихся на земле тела. Собирать нейриты некогда. На до зарядил помповик и, подхватив запасную острогу, которая ранее орудовала Вика, скомандовал Дэну идти на третий заход. Расстояние, пока это позволяло. На этот раз сюрпризов не случилось. Вылазка завершилась со счетом 9-0 в нашу пользу что в совокупности сократило собранную толпу более чем в два раза. «Работайте!» — тяжело дыша, скомандовал я Андрею и Вике. А потом выругался. Зараженные, поднимающиеся в гору от ларька, уже совсем близко. «Дэн, хватай бревно! У меня возникла отличная идея!» Крякнув под тяжестью массивного ствола дерева, что когда-то упало на дорогу, перегородив ее, и было распилено местными и сложно на обочине, мы подтащили его к резко уходящей вниз под большим углом дороги и запустили в полет. Группу зомбаков снесло, попутно переломав им множество костей и отбросило к самому подножью горки, на которой мы ведем бой. Ребят! «Нам бы не помешала помощь!» — крикнула Вика, голос которой дрожал, словно натянутая струна. Развернувшись, мы с Дэном синхронно выматерились. В ближайшем к нам заборе появилась пара проломов, и из них с яростным ревом появились два перекачанных бугая с длинными железяками в руках. Постояв так несколько секунд, они рванули вперед, расширивая нулевок со своего пути. «Надеюсь, твой ишь заряжен?» Нервно сглотнув, спросил я. «А то!» Весело ответил парень, по всей видимости, словивший кураж и опьяненный выплеском адреналина. «Андрей, постарайся повторить свой подвиг и засветить им пулей по черепушке!» Попросил я и покрепче сжал помповик. «Хорошо, что зарядил патроны с картечью. Дробь может и не пробить модифицированную кость». Ксюха пару раз плюнула, и одного из мутантов повело в сторону. Он пробежал несколько метров и со всего размаху впечатался мордой в землю, разодрав кожу на морде о мелкие камни. Но второй монстр продолжил бег. «Добей подранка!» — приказал я Дэну и нажал на спусковой крючок. Помповик бахнул, и заряд картечи вошел в тело зараженного, частично отрикошетив от нагрудного нароста брони. Выстрел, второй заряд, разворотил левое бедро. Мутанта развернула на месте, и тогда прозвучал третий выстрел, пробивший тваре затылок. По телу прошла волна нервной дрожи. Бугаю не хватило каких-то нескольких метров, и моя голова могла познакомиться с массивной железной трубой. Отогнав от себя неприятное видение, осмотрелся и убедился, что все целы. Я слышал, как стрелял Дэн, и по ошметкам черепа, что отлетели от трупа второго мутанта на довольно приличное расстояние, было понятно, что он с задачей справился. После такой встречи добить нулевок не составило особых проблем, хотя пострелять все же пришлось. Слишком большую толпу мы собрали на просторах родного СНТ. Осталось только собрать наш законный лут. Интересно, каким будет финальный результат вылазки?